говер десятое. Зарево, охватившее небо на северной оконечности у Цусимы, незадолго до рассвета было прекрасно видно даже в Азаки и Такесики, несмотря на пасмурную погоду, докатывавшейся переливами, частая артиллерийская стрельба также спокойствию никому не добавила. Вся так ночью в порту и на стоянки, да и вообще на всех Цусимских островах, уже никто не спал. К удивлению всех, телеграфная связь действовала, так что выяснить, что происходит, хотя бы в общих чертах, удалось довольно быстро. С одной стороны радовало, что на попытку высадки десанта, несмотря на всю грандиозность и массу цветовых эффектов, это явно не похожее. Но с другой стало ясно, что противники ещё драконе повержен и до сих пор очаны пасин по всей контролируемой территории Цусимы немедленно ввели усиленный режим несуния службы где два рассвело в окоче и вместе с стральным каравадом под охраной Олега отправили несколько барж с дополнительными материалами и артиллерией для срочного усиления береговой обороны обратно Они должны были вывести части спасённых грузов с погибших пароходов и плотно осевшей на мель регионалии. Предполагалось, что после разгрузки на своих триумах её удастся вывести на глубокую воду. Гарнизоны сигнальных постов утраивались, и к ним представлялись ещё и армянские охранные части. Телеграфом передали приказ всем командирам кораблей отряда Доброторского подготовить подробные донесения о боях для штаба-роместника, а сразу после прибытия в Азаки явиться для доклада на флагманский броненосец, принять все меры к поиску возможных усолевших членов команд судов, участвовавших в нападении. От этих пленных наделись узнать, с чем же это таким новым и необычным столкнулся флот этой ночью. Вся первая половина дня прошла в нервном ожидании. В полудню Наконец-то вернулись крейсера, их встречали в напряженной тишине. От еще совсем недавней эйфории, большой победы и скорого завершения всего этого кошмара, совершенно вымотавшего всех и каждого, не осталось и следа. Никто не знал, чего теперь ждать. Командиров и начальника отряда с его младшим флагманом вызвали на борт Бородино, раньше, чем богатырь занял назначенное ему место на рейде. Лабораторский, выглядевший совершенно здоровым, тоже отправился к начальству, что несколько удивило командиров обоих крейсеров и Егорьева. Прочим это вполне объяснялось его присутствием на мостике во время начала боя в Ахочи. Возможно, он имел свою точку зрения на все эти события и явно не намерел мы удалиться с ею раньше времени ни с кем. На рейде, по крайней мере, внешне Сарила обычная суета большой стоянки. Готовая мелочёвка деловито копошилась, обеспечивая снабжение или разгрузку замерших на якорях и бочках высокобортных великанов. Двигались грузовые стрелы, лязгали люки, трюмов глухо стукались борта, со скрипом зажимая пинковые кранцы. Визг лебёдок и окрики команд заглушались короткими всхлипами катерных сирен и гудков буксиров. Перемигивание фонарей и мельтешение семафоров дополнялось бликами, отражавшимися в волнах солнца. А сверху это всё накрывало воплями сотен чаек, обленившихся и разжиревших на богатых отходах человеческой кухни. Когда катер с капитанами первого и второго ранга на борту отошёл от богатеря, никто не обратил ни малейшего внимания на двинувшийся в том же направлении один из портовых ботов до этого державшийся в стороне. Его курс явно пересекался с направлением движения катера. Грязный, изрядно потёртый паровой баркас, тянувший такую же затасканную, почти пустую баржу, с исторавшимися выше бортов выемшками, кое-как смотанных тросов или сетей, уверенно приближался, не реагируя на сигналы фонарём, а потом и паровым свистком. На нём были видны Две сильно качавшиеся фигуры в больших плащах штормовиках с накинутыми кепишонами, хотя уже вовсю светило солнце, а от вчерашнего дождя остались лишь воспоминания. Они явно переговаривались между собой, абсолютно игнорируя усердно пыхтевшей машиной дочь стародрайную судяночка. Шкипер на корме разъездного катера, благодаря, уже начал прикидывать С какой стороны удобнее будет обогнуть эти раскрячившиеся посудины, тупо и нагло режущие ему курс? При этом машиnalно натягнул на себя поднос, тихо ругая тыловиков, нажравшихся до изумления с утра пораньше, а то и не проспавшихся ещё со вчерашнего вечера. Услышав его борчание, доброторский моментально вскипел, потребовал от матроса назвать себя и по возвращении доложить вахтёрному офицеру что он своей властью распорядился поставить его под ружьем на два часа, чтобы неповадно было лаяться, как в кабаке, в присутствии офицеров. Затем потребовал подать мегафон, приказав подойти ближе к боту. Продолжая распаляться, он решил узнать, чьи это ухари, и вставить в сителя еще и им, а потом и их начальству. Когда расстояние сократилось до полусотни метров, после окрика с катера, Усиленно же и странным растробом портовики все же тёрнули. Баркасский внул чумазом боком, лежаж на параллельный курс. Деботорский сразу встал, во весь свой немалый рост, расправив плечи и нахмурив брови, собираясь отвести душу на зачуханых бедолагах. А те даже замерли на какое-то мгновение, словно в растерянности. Но сказать ничего не успел. Из подворок огрузов на барже грянул оружейный залп. Сразу сбивший капитана первого ранга Снок. Пули смачно тчмокнули его обшивку вдоль всего борта, выдав серию щепы. Схватившаяся за простреленную руку рулевой резко тёрнул к берегу, от чего все остальные повалились с ног. Это несомненно спасло им жизнь. Именно в этот момент грянул новый залп, кучно лёгший по поросиновамому капоту, за которым они стояли. Дальше винтовки застучали уже в разнобой. Поддержанные хлопками пистолетных выстрелов от тех двоих в штормовиках. Получивший пуль еще и в плечо, матрос на руле неуклюже сполз от своего места на пайолы, укрываясь от обстрела. Взгляд его помутнел, а лицо побелело, покрывшись мелкими каплями пота. На румпель из уцелевшей руки он не выпустил матерей сквозь зубы. В таком положении было совершенно непонятно куда править и где преследователи, но высунуть голову поверх борт оказалось выше человеческих сил. То, что происходило, выглядело вообще невероятным. Среди рейда, заставленного военными кораблями под Андреевскими флагами, уже достаточно давно ставшего русским, какой-то затасканный портовый бот с неизвестно откуда взявшимися японским военно-морским флагом на корме, Гнался завелизанным офицерским катером, при этом, несмотря на достаточно интенсивное движение, рядом не оказалось никого, кто мог бы оказать помощь. Остававшийся ещё недалеко за кормой богатырь не имел возможности бить из пушек среди забитой судами стоянки, да и в этих пушек сейчас никого не было. Домоведь пришли. Королевская служба не неслось так, что никакого стрелкового вооружения пал в в этот момент не оказалось. Все остальные корабли и транспорты находились достаточно далеко, чтобы хоть как-то помочь. Даже просто понять, что же это такое творится, сумели не сразу. Отстреливаться из имевшихся офицеров револьверов не имело смысла. Винтовки с баржи на такой дальности били куда как точнее. Так что любая попытка высунуться за план ширь являлась чистым самоубийством. А праве вовсе не глядя... Можно было зарулить куда-нибудь не туда. Все пали в ступор, и что делать, никто не знал. Первым нашелся матрос из палубной команды, схвативший тубу сигнальной ракеты и пустивший ее, не глядя куда-то за корму, на звук выстрелов. Оттуда донеслись невероятные вопли, и на пару секунд долбежка с свинцом по обшивке заметно ослабла. Этого хватило Егорьеву, чтобы, выглянув за борт и перехватив румпель из слабейшей руки матроса, взять правее. И одновременно он крикнул машинисту, чтобы добавил ходу «Догоняет!». Хотя катер и был резвее, сразу разорвать дистанцию не удалось. Еще в течение пяти минут прошивавшие борта и транец пули продолжали выбивать щепки из обшивки. Без жжа над головами лежащих офицеров и матросов, они гулко ударяли в котел и свизгом уходили рикошетами в стороны от массивных деталей, продолжавшие работать машины. Скоро всех рубки и части, вроде фонарей, манометров и водомеров, оказались разбиты. Кипятов перемешку с паром вышибал через них, разбрызгивая его над людьми, вжимавшимися в днище. Егорь старался не высовываться из-за рундука с инструментом и сигнальными принадлежностями, стоящего за банкой у Румпеля, в которой часто и глухо стучали пули. Что будет, если хотя бы одна из них Детенсы до сигнальных ракет, наверняка имевшихся там, старались не думать. На горизонте за планшерия показались мачты какого-то судна, которым и правил новый рулевой. Сразу довернули ещё больше вправо под самый его борт, но погоня не отставала до тех пор, пока не удалось скрыться за корпусом этого парохода, оказавшегося одним из трофейных увольщиков. С его мостика уже кто-то стрелял из револьвера, доносились крики, Трель боцманской дудки и топот десятков ног по палубе. А потом часто застучали винтовки и противоминной пушки ещё из состоявшего ближе всех она дыря. Скорее после этого стрельба прекратилась. К укрывшемуся за угольщиком катеру со всех сторон свешились шлюпки. Некоторые сразу подходили к борту его баржи, замершим с другой стороны. Результатом первичного осмотра стало обнаружение там трёх японских морских и одного армейского офицера в парадной форме, скрываемой до поры под плащами. Брезентовые накидки, судя по всему, были вкинуты ими самими вскоре после начала стрельбы. По дворам старых достёй нашли ещё восьмерых стрелков в рыбацкой одежде. Но у каждого из этих рыбаков, так же как и у офицеров, был при себе фамильный меч, а на поясе нашёлся довольно занятный, прямой, длинный и тонкий кинжал в ножнах. Ну, я вдоме не для того, чтобы рыбу чистить. Властный начальник с богатыря Меч ван Аквилонов с началом борьбы бросился на гребном баркасе с пятнадцатью матросами на помощь своему катеру. Он до войны учился в институте восточных языков и поэтому немного разбирался в японских обычаях. Увидев эти интересные ножики, сразу узнал метод заси, то есть нож для собственного ручного вспарывания живота. При процедуре ритуального самоубийства сеппуку следовательно и ряженые рыбаки тоже были самураями. На барже и катере нашли в общей сложности 11 винтово-карасака и 3 пистолета. Живых стрелков уже не было. Град винтовочных и пистолетных пуль с высокой палубы угольщика, в упор, до десятков исправно рананувших при попаданиях 57 минометровых гранат не оставил шансов никому. Впрочем, выжить нападавшие не рассчитывали. Люба же нашли боевое отделение самоходной мины, к которому телеграфным проводом были примотаны 24 динамитные шашки с электрическим запалом. Отская машина не сработала, вероятно, только потому, что отсколком одного из зарядов перебило провода. А может быть, подрывник погиб, не успев её активировать. В катере Кроме умершего саразу Добротворского, получившего три пули в грудь, был дважды раненый матрос на руле. Стэнман вместе с кочегаром приложился к горячему котлу. Причем, если кочегар отделался обожженной ладонью, то командир богатыря оказался не столь ловок. Он упал прямо на раскаленную дверцу топки с щекой, из-за чего пострадавшая половина лица приобрела необычно красный цвет, вздувшись волдырями и слез лоскут кожи. Всю погоню с шипением и вонью он догорал на грубом чугунном литье. После обработки вместо ожога, мазью, капитану первого ранга пришлось заматывать половину лица бинтами. Не опасно, но весьма эффектно зацепила и шейна. Ему, отлетевшей щепкой, глубоко рассекло бровь. Хорошо, что глаз не вынесла. Все остальные отделались синяками и шишками, когда повалились с ног, да перепачкали и порвали мундиры. После оказания первой медицинской помощи суматоха немного улеглась. Офицерский катер под охраной двух баркасов с вооруженными матросами проводили до борта флагмана, куда в первую очередь передали тело Добротворского. Все же прочие, включая и Шейна с пропитавшейся кровью свежей повязкой на голове и Стэммена, выглядывавшего из-под белоснежных бинтов одним глазом месье из фарселя, погибшего начальника отряда, проследовали в Адмиралтейский салон для доклада. Вынужденно опоздав более чем на полчаса, капитаны первого ранга на горец пристали перед штабом, уже который час пытавшимся осмыслить, что могут значить все последние события. Разбор инцидента на рейде с катером Саверино потом Когда закончится более тщательная смотрбота и выяснится откуда он, а особенно его экипаж вообще мог взяться. А пока пытались просчитать и предупредить следующие возможные шаги неприятеля, оказавшегося столь фанатично настроенным. В случае с нападением непосредственно на радио Заки всё можно было списать на самурайскую философию, поскольку в нём, судя по всему, Участвовали исключительно самураи, возглавляемые Мичманом Нагано, как уже удалось выяснить из документов, найденных при нем и других офицерах. Расследование этого происшествия было закончено уже после войны, когда удалось выяснить, что столь дерзкую акцию спланировал и осуществил Мичман Нагано, происходивший из древнего самурайского рода, закончивший в 1900 году военную морскую школу вторым по успеваемости из ста пяти учеников, он служил на крейсере Хатидата, потопленном одним из первых в Цусимском бою. Когда русские вылавливали из воды выживших членов экипажа, Мичван специально отплыл подальше, чтобы его не нашли. Он хотел умереть, и ему это почти удалось. В бессознательном состоянии его нашли и подняли из воды, на следующий день рыбаки и доставили на Сусиму. Там и проходила его дальнейшая служба, параллельно с восстановлением здоровья, пока снова не пришли русские. Активно участвуя в боях по обороне порта Такисики, Нагана был тяжело контужен и вынесен с поля боя. Затем он с несколькими арамейскими офицерами и остатками гарнизона Скитался в горах, нападая на русские патрули и портя телефонные и телеграфные линии. В начале июля ему удалось выйти на связь с командованием в Мазампах. Было организовано систематическое наблюдение за внутренней акваторией Цусимы и портом Такисики с регулярной передачей сведений командованию военно-морского района. Когда от сумевших укрыться в лесу матросов с оказии Якума стало известно, что остатки императорского флота, потопленные русскими у Акочи, Наган решился на отчаянную вылазку с целью уничтожить как можно большее число именно командного состава русской эскадры, стоящей на рейде Азаки. В ту же ночь ему с группой единомышленников удалось захватить портовый фуражный бот с боржой и на нем под покровом темноты незаметно пробраться на рейд. Там, дождавшись, Прихода крейсеров и по характеру обмена семафорами, предположив, что сейчас от них отправят катер с командиром или другим высоким начальством, он начал свою последнюю атаку. Но в Акочи явно действовали не одни самураи. Таковой массовости им добиться было просто невозможно. Из подробных рапортов всех участвовавших в этом бою офицеров можно было сделать однозначный вывод что там пришлось столкнуться с абсолютно новой, совершенно немыслимой для европейцев тактикой, полностью соответствующей духу именно простых японцев, охотно готовых умереть за своего императора. Из войны на истощение, затянувшееся противоборство двух империй для них начинало перерастать войну на выживание. Впрочем, среди немногие в пленных нашлось и несколько корейских рыбаков, как оказалось, принужденных силой участвовать в этом нападении, поскольку их семьи оставались в заложниках. С их слов, не менее половины участвовавших в атаке судов были спешно мобилизованы накануне и имели именно такие экипажи и совершенно не получили никакого оружия. Такое внезапное и невиданно массированное нападение малых кораблей с экипажами, почти поголовно состоящими из самоубийц-добровольцев, или участников по принуждению оказалось полной неожиданностью абсолютно для всех. Наличие огромного числа мелких плавсредств в японских и корейских водах вовсе не было секретом, но в качестве серьезного аргумента противодействия они не воспринимались. Для дозорной службы, разведки, слежения, да, но возможность такого их использования никто и никогда не рассматривал. Даже сейчас они не были Это не укладывалось в голове. Никакими видами современной обороны в данный момент полноценно противостоять подобным нашествиям просто невозможно. Такая тактика продиктована, вероятно, исключительно отчаянным положением, в котором оказалась страна восходящего солнца после полутора лет тяжёлой войны. Несмотря на свою примитивность, из-за абсолютно неизбежного роста массовости, который следует ожидать в дальнейшем, Это может заметно осложнить завершение кампании, вызвав огромный рост жертв с обеих сторон, особенно при действиях непосредственно у вражеских берегов. Всё это необходимо было сообщить штабу флота как можно скорее, чтобы у него было больше времени на разработку эффективных мер противодействия. Но передать такой объём информации по радио совершенно не представлялось возможным. Так что предстояло снова снарядить гонца, снабдив его обстоятельной и развернутой докладной запиской. Все предварительные планы на ближайшую перспективу также следовало откорректировать с учетом новых обстоятельств. Так что работы и у штаба флота во Владивостоке, и у штаба-наместника на эскадре снова оказалось гораздо больше, чем времени для этого. Причем все корректировки требовалось согласовать срочно то есть работать совместно. Да это становилось возможным только в случае возвращения из кадры в крепость. Такое важное мероприятие также нуждалось в тщательном планировании, чтобы максимально полезно совместить его со всем остальным. Следующим пунктом после доклада командиров крейсеров стало изучение содержимого портфеля погибшего капитана первого ранга Добротворского. Решили что раз уж он и ввез это все сюда, значит, хотел сам об этом доложить. Так что, дабы исключить повторение ситуации с докладной по котлам Олега, вытащили все бумаги на свет. Там, помимо докладных записок с предложениями по блокированию ближайших корейских портов, оккупированных японцами, путем затопления на фарватерах, груженных камнями пароходов в качестве брандеров, и довольно экстравагантных способов уничтожения японских дозоров при помощи буксируемых подлодками гирлянд из плавающих мин обнаружился один весьма неприятный документ. Это был рапорт, аналитическая записка без указания конкретного адресата, поэтому его и прочитали также как и остальные документы. Но однако в ходе изучения выяснилось, что это послание содержало Весма своёобразно описание только что закончившегося рейда крейсеров к японским берегам, и не только. Из него следовало, что успех этого похода является чистой случайностью, а потери среди трофейных судов, понесённые уже на стоянке в Окочи, вполне закономерны. Что в дальнейшем следует ожидать только лавинообразного роста таких потерь, поскольку штаб, заседающий на броненосцах, совершенно утратил чувство реальности происходящего, успокоенный последними успехами, в то время как противник уже успел приспособиться к нашей шаблонной и довольно трусливой тактике. Что с самого начала этот выход крейсеров, как и все последние операции Тихоокеанского флота, был авантюрой без какого-либо предварительного расчёта, нормальной разведки и обязательного сосредоточения сил минимально достаточных для её проведения. Полное отсутствие хоть какое-то планирование, а к исполнению стопроцентной авантюры штабом наместника, как обычно, злонамеренно были преувеличены наиболее безответственные офицеры. Возможно, это делается для того, чтобы иметь возможность скрыть среди финансовых лоупотреблений принимающих угрожающий характер под предлогом нехватки средств. И материалов работы по исправлению повреждений ведутся самими экипажами пострадавших кораблей и подручными средствами без соблюдения требований по качеству при этом матросы не имеют никакой возможности для отдыха и измотаны до предела более того в области восток уже стало нормой что на кораблях и в казарбах и многочисленных стройках на берегу далеко не все из которых имеют отношение к Вороне работают даже подростки. Они получают за свой труд в каторжных условиях жалкие гроши, на которые даже невозможно нормально прокормиться. В таких условиях создаются благоприятные условия для работы провокаторов и различных антиправительственных агитаторов, которых становится всё больше. При этом на юдей деятельность высшее командование во главе с наместником императора закрывает глаза обращая своё внимание только на продвижение вверх по служебной лестнице удобных и благодарных людей. Добротворского, уже давно и активно возражавшего против такого стиля ведения боевых действий и хозяйствования на древосточных землях, в этот раз снова фактически отстранили от командования отрядом, назначив на его место капитана первого ранга Егориева. То он уже имевшей неосторожность почти погубить уверенный ему крейсер Аврора в Сасепском деле, когда также безрассудно загнал и его и жемчуг в западню залива, неоднократно при этом подставив их под расстрел с японских фортов без какого-либо прикрытия, и в этот раз без явной необходимости повёл весь отряд под огонь береговых укреплений. Но особо стоит отметить что, кроме хоть как-то защищенных богатыря и Светланы, к атаке оказался привлечен, причем даже в голове атакующей колонны, крейсер второго ранга «Терек», представляющий собой прекрасную мишень и совершенно не имеющий никакого бронирования, зато принявший на борт еще во Владивостоке ценнейшее воздухоплавательное оборудование. Расчет явно делался на то, что, соблазнившись Такой жирной целью крепостные артиллерийцы обратят меньше внимания на остальные крейсера, что позволит им быстрее подавить огонь фортов, в то время как имелась реальная возможность, безо всякого риска, провести эту операцию под прикрытием броненосцев, отстаивавшихся все это время без дела в Азаки. Далее в рапорте описывалось, как штаб наместника во главе с капитаном первого ранга Клопье де Колонген, пытался подставить самого добротворского и верный ему отряд крейсеров ещё на этапе развёртывания и последующего сосредоточения сил в Семаносекском деле. Со всей его рапорты о неудовлетворительном состоянии котлов флагманского корабля Олег, подаваемые по команде наверх, неизменно ложились под сукно. При этом отряду каждый раз ставили задачи, исходя из полной беспоспособности всех его единиц что эти интриги в конце концов едва не привели к потере крейсера первого ранга «Олега», для одного из лучших крейсеров эскадры, сумевшего отбиться от двух японских, хорошо вооруженных аналогичных кораблей, суммарно значительно превосходящих его самого в артиллерии, только благодаря высокой выучке команды. Это, вне всякого сомнения, является личной заслугой именно капитана первого ранга «Добротворского», безменно командовавшей им в течение всего перехода на Дальний Восток и во всех боевых операциях на Тихом океане в которых он участвовал с подобной точки зрения в этом рапорте были освещены все остальные значимые операции флота проведённые после Цусимы что характерно никакого уврания не было если и не принимать в расчёт небольшие недомолвки действительно Все советы можно было трактовать именно так, и к этому непременно нашлись бы совершенно независимые и убедительные доказательства, вполне логично объяснявшие всё в заданном ключе. Финансовые сферы в условиях жесточайшего дефицита времени и самых необходимых средств для быстрого восстановления боеспособности явно можно усмотреть перерасходы во многих статьях. И его тезис «Кому война, а кому мать родна» никто не отменял, а выбирать подрядчиков не приходилось. По поводу использования труда экипажей кораблей и даже подростков тоже все верно, вплоть до факта широкого привлечения неквалифицированного детского труда не только к малярным и подсобным работам при экстренных ремонтах, но и на строительстве жилья взамен сгоревшего от японского обстрела. Но снова... По этой же причине. А что зарплата у них получался невелик, так это полным продуктовым довольствием на самого проводника и его родителей из лоцкого котла более чем компенсировалось. Да и про Олега всё так и было. Не доглядели, не успели, не проследили. Так что и суматохи, что тогда творилось, и чего больше пропустить вовсе не мудрено было. Столько всего навалилось сразу. Все проекты, сверстанные на берегу, рушились, а нужно было дальше идти, пока враг не опёвнился. Новые планы гордили, стараясь учесть всё, из-за чего предыдущие недейспособными оказались. А опыта такого ни у кого не имелось, причём не только у нас во флоте, с треноженным много лет вооружённым резервом и прочими казённо сберегающими мероприятиями, но и в других, самых прогрессивных и развитых флотах мира виданное ли дело, начинать удар растопыренной пятернёй, размазанной на сотни морских миль, а исполнять уже сформированным бронированным кулаком. В общем и целом, всё, начиная с вопиющего перерасхода снарядов и напрямую связанных с ним проблем с артиллерией и заканчивая авантюрными действиями в последнем рейде, глядя на ситуацию изнутри, можно объективно обосновать и оправдать острой необходимостью. Но ведь в случае начала судебного разбирательства трактовка изначально строилась бы именно в виде обвинения в адрес оперативного штаба и самого наместника а туда присадить уже совсем неудобно даже можно сказать бесперспективно тут у многих мелькнуло вы знаете что бог шельмо метит не появится неизвестно откуда переодетый самурай Когда документ из портфеля Дебраторского гарантированно нашёл бы нужного адресата, скорее всего, даже минуя комфлота, и, конечно, упал бы на благодатную почву. Такому основательному подмётному письму в этом контексте явно дали бы ход. Это был самый настоящий удар в спину. В столь напряжённый момент не хватало ещё внутренних разбирательств и подковёрной грязни. Что делать с этим рапортом, никто не знал. Как избежать подобного в дальнейшем тоже. В итоге его всё же сожгли, чтобы он по какой-либо случайности не пошёл дальше, и решили не выносить его содержание за пределы этого совещания. А вопрос о доверии к штабу, наместника и самому рожевскому обсудить в офицерском собрании при первой возможности. Пока же было совершенно не до того. Как обычно навалилось столько всего, Что голова у всех пошла кругом. Доклад командования крейсерского отряда о результатах предпринятой вылазки и о предрассветном бое в окоче в этот день являлся лишь попудный, можно сказать, завершающей темой. И главным поводом созыва совещания С чего оно, собственно, и началось, послужили новые распоряжения Рожестинского. Ночью с 27 на 28 сентября он ненадолго пришел в себя, спросив первым делом, чем кончил с собой, выслушал краткий доклад, оказавшегося рядом старшего судового врача Юрьева. При этом глаза наместника почти все время оставались закрытыми. Он был очень слаб. Узнав, что почти всех японцев удалось потопить, прошептал едва слышно, «С нами, значит, Бог». Потом велел позвать Клопье де Колонга, а когда тот явился, достать из своего сейфа синий конверт с сургучными печатями, объяснив, что там все распоряжения относительно кадровых перестановок по флоту на такой случай. Назначение на отряд крейсеров Егорьева младшим флагманом одобрил. Потом велел позвать Клопье, всех остальных офицеров своего штаба и командиров отрядов и кораблей первого ранга, невзирая на категорические протесты врачей. Пока их собирали, лежал с закрытыми глазами, явно собираясь силами. Когда, наконец, они прибыли, провел самое короткое свое совещание за весь поход и четыре с лишним месяца на войне. В сущности, он только успел сказать, что сейчас очень важно не дать себя поймать, А дело это действует всегда неожиданно и не повторятся. И самое главное не позволить никому остановить то, что задумано и уже начато. Пусть через силу, с тяжёлыми потерями, за пределам возможностей, но закончить именно так, как решили. Неначе нам скоро ещё воевать придётся. После этого замолчал надолго, тяжело дыша. Все ждали. Доктора уже решили было свернуть заседание, но он остановил Вновь открыв глаза и, найдя взглядом, штабных именно им выдал. Над действующим флотом надо ставить Естона. Только он сможет рискнуть, когда надо будет. Но на явную авантюру не пойдет. Богатырем научен. На всю жизнь ему этого урока хватит. Остальное все, как в пакете. Только надо успеть. Обязательно успеть. Дальше явно начал сбиваться, говоря все тише. Снова звал какого-то Николая, пока не впал в завытие. Тут уж врачи, не церемонясь, выпроводили всех из кают, и после чего совещание продолжилось уже в салоне флагманского броненосца. Однако первым делом обсудили вопрос о выборе нового флагмана, которым, по общему мнению, теперь стал Орел. Его беспроволочный телеграф починили, так что в случае отсутствия помех можно будет напрямую переговариваться хоть с Владивостоком хоть с Ганзаном и даже Цюндао. К тому же повреждения, полученные от огня бронепалубных крейсеров, были не столь серьёзные, как на Александре, изрядно пострадавшем от главных сил японцев. Да новые пушки били точно на максимальную дальность. Так что он сейчас являлся самым мощным и боеспособным кораблём из сквадры, и потому на роль флагмана подходил явно лучше, чем Бородино. И именно через его станцию Всего до полчаса до срочного сбора как раз закончили неожиданные переговоры по радио с губернатором Гяо-Чао, капитаном Цурдзея Труппелем. Причиной, побудившей его выйти на связь, была получена в этой немецкой колонии экстренная телеграмма от нашего военного агента в Шанхае Дессина. В ней сообщалось, что отправленный туда со штабной почтой Езменис близопретным имеет неисправности в машине и не может возвратиться нацуси ему без проведения неотложного ремонта. В Шанхае в помощи отказали, настаивая на интернировании. Но от Сина, в соответствии с последними секретными циркулярами, через немцев и запрашивал инструкций в стольчик от левом вопросе. Трупель, передав этот запрос, добавил от себя, что он уже имеет достаточно полные сведения. Но характер инцидента именно наноса от своего агента пути до Цюндава безупречно выполни по силам, а там уже морской завод берётся исправить все повреждения максимум за 2 дня, учитывая различные бюрократические проволочки, в этом случае можно будет даже избежать обвинений в нарушении нейтралитета и правила 24 часов. Однако принятие решения по этому вопросу Негорица исключительно в компетенции командования Тихоокеанского флота и штаба наместника. Так что начальный сбор высшего командного состава оказался даже, кстати, после недолгого обсуждения решили воспользоваться неожиданно предложенными услугами. Затем занялись синим конвертом. Там, помимо уже озвученной кандидатуры начальника действующего флота, нашли ещё несколько распоряжений. В частности, Это шито на вице-адмирала Берелёва имелось телеграммой из канцелярии его императорского величества, полученное накануне выхода конвоя. В ней сообщалось, что на него высочайшим указом возлагается ответственность за надлежащую подготовку веленовоему флота к предстоящему океанскому походу. А в дальнейшем, учитывая крайне непростую ситуацию с снабжением, за обеспечение его тылов и охрану морских перевозок в интересах армии и флота в пределах Японского моря. Действиями морских сил в источнике Японских островов будет руководить наместник лично, а в случае невозможности по каким-либо причинам рекомендованы им Карл Петрович Ессен. После объединения с дополнительными силами, отправленными с Балтики еще в июне, Он возьмёт на себя общее руководство морскими и сухопутными действиями, а командование флотом перейдёт к вице-адмиралу Дубасову. Неначе говоря, досочайшим повелением Берелёв назначался флагманским интендантом военю ещёва флота и по этой причине возглавить тихоокеанский поход, стоя на мостике одного из броненосцев теперь не мог. Номинально являясь командующим, но оставаясь на берегу Были ещё и другие распоряжения Рождественского, но все касались назначения уже до предстоящего развёртывания флота и армейского конвоя в Тихом океане. Касательно объединения эскадры из Владивостока с ведомой вице-адмиралом Дубасовым, они имели лишь рекомендательный характер, но в главном совпадали с вонавшей волей. И отмечалось, что в этом случае вполне закономерно Командонией флотом перейдёт к Дубасову, как более опытному. Но по совокупности заслуг контр-адмирал Ессен был рекомендован к присвоению вице-адмиральского звания в иной очереди, так что с Дубасовым и его младшим флагманом, вице-адмиралом Чухниным, в чинах стал бы равным. Также и в управлении флотом им рядом следовало держаться, хотя и в рамках единого начальства. Только так для дела Польза будет наибольшая. Так же и небогатому на этой войне Тихим океаном больше всего хаживавшему. Конечно, в отношении Берелева обошлись хоть и сурово, но с пользой для дела. С этим согласились все. Он, несомненно, был хорошим хозяйственником, но в вопросах введения современных боевых действий на море и эффективного использования новой техники и тактики ну, совершенно не ориентировался. Пример с подводными лодками — в этом отношении весьма показателен. Сочетание явно устаревших представлений адмирала Марсофлотца о морском бое в эпоху скорострельной артиллерии с решительным и волевым характером могли дорого обойтись, особенно теперь. А что до Тихоокеанских дел? Так до этого всего еще дожить надо. Тогда и решение принимать. Рассудив так, конверт до поры убрали в сейф, занявшись, первоочередными вопросами. Открывшиеся ненадолго окна в помехах снова захлопнулось, едва успели отбить ответ немцам с разрешением на ремонт в Цюндао, а также с приказом начальника Мешалонов немедли и скрытно отбыть к назначенным судам, перейти в резервные районы ожидания и там ждать новых инструкций, соблюдая меры по сохранению секретности. Потом занялись только что полученной штабной почтой, доставленной из Шанхая, прорвавшей блокаду шхуной. Там, в выпечатанном конверте, помимо телеграммы, имелось сообщение от русского консула в Сингапуре Рудановского. В нем говорилось, что англичане, отказавшись от посылки броненосных эскадр в район боевых действий, планомерно увеличивают численность легких и крейсерских сил в дальневосточном регионе. Причем, Их главной задачей становится ведение разведки с широким привлечением торговых судов, осащенных радио и не имеющих груза. С середины сентября английские крейсера и такие пароходы-разведчики уже начали постоянно патрулирование у острова Квельпард и южнее Цусимских проливов с целью своевременного обнаружения выхода наших кораблей на торговые пути, проходящие вдоль южного побережья Китая, Нахождение в этом районе британских кораблей подтверждалось и немцами из Циндао. В полученных бумагах имелся и рапорт от полковника Дессино о том, что в Шанхае готовится стоянка для английских миноносцев. Уже пришел специально оборудованный для этого пароход и два угольщика. Кроме того, из Средиземного моря будет переброшена группа миноносцев для усиления гонконгского отряда «Антон». После гибели в прошлом году на реке Янцзы истребителя Спервик, насчитывающего 7 боеспособных единиц, судя по донесению капитана первого ранга Ливена из Сайгона, эта переброска уже началась. Ему стало известно от французов, что в сторону Гонконга прошли 4 английских двухтрубных истребителя и корабли сопровождения. Нас, скорее всего, это Фуам Малерд Анжер и Арель из Средиземноморского флота, напоминающие силуэтом японские Кагэра. Учитывая такое сходство, не исключается и возможность их использования по прямому назначению, либо тайной продажи этих и некоторых других кораблей японцам. Полученные сведения в корне меняли всю ситуацию, хотя Мало кто допускал вероятность того, что англичане решатся напрямую вмешаться в ход войны. В том, что будут всячески помогать своим флотам японцам, сомнений не было. Теперь отправка отдельных кораблей, даже крейсеров, для поиска и перехвата японских судов и пароходов-контрабандистов, идущих из Европы или Ост-Индии и с Ферипинских островов в оккупированные порты, Китай и Корея превращались в бесполезное пережигание угля. Учитывая плотность английских дозоров, выход наших рейдеров наверняка будет обнаружен, о чём немедленно известят японские штабы, а также все находящиеся в море суда. В первую очередь японские же. После этого они, конечно, укроются в портах, а потом начнут ходить только в составе охраняемых конвоев. И под нейтральными флагами, что сделает продолжение крейсерства совершенно бессмысленным, да к тому же ещё и рискованным. Кроме того, проводка ожидавшегося каравана черноморских транспортов сусимскими проливами также становилась опасной. Англичане наверняка будут максимально полно информировать своих союзников-японцев обо всех наших передвижениях. С их стороны не исключены и различные провокации могуще повлиять на безопасность нашего судоходства, особенно в случаях, когда не будет свидетелей. Более того, сама стоянка флота над Цусимой уже не может считаться достаточно безопасной, учитывая всё ещё многочисленные японские военно-морские силы, которые, скорее всего, в ближайшее время вернутся из залива Броутона на юг и резко активизируются. Против них вполне может предпринять массированную и комбинированную ночную атаку миноносцев и отрядов самоубийц на рейд Азаки с высокими шансами на успех. Сколько соединений, подобных тому, что было задействовано в нападении на Акочи, уже сейчас скрываются в южнокорейских шерах, никто не знал. Даже сам факт начала их формирования оказался не вскрыт нашей разведкой. Возможность собственных наступательных действий в пределах Японского моря в условиях сохраняющейся нехватки боеприпасов и острейшего дефицита легких сил для прикрытия тяжелых артиллерийских кораблей также резко снижалась в связи с действиями англичан и возможным совсем скорым возвращением японских миноносцев Мазампа. А атака этой стоянки японского флота, как и порта Фузан, Мезои с этой многочисленных десантов не имело смысла, зато с большой вероятностью могла привести к серьёзным и оправданным потерям. А нужные силы для хоты для её полноценной реализации взять сейчас негде. Получалось, что любые действия на южном направлении, до сих пор считавшиеся приоритетным, встретят гораздо более активные и организованное сопротивление, не принося желаемого результата досталось додеется, что запланированные примерно на этот период наступление наших армий на Сыпингайских позициях окажется достаточно успешным, чтобы окончательно перехватить инициативу. Тогда возможное улучшение снабжения войск маршала Уямы в Маньчжурии уже не будет иметь серьёзного значения в любом случае теперь требовалось серьезно пересмотреть планы дальнейших действий и перераспределить имеющиеся ресурсы. Южное направление однозначно становилось вспомогательно напрягающим с соответствующим сокращением числа участников. Но в преддверии предстоящей весьма масштабной операции у Тихоокеанского побережья Японии очень важно было удержать оставшиеся силы японского флота И начавши активно мешаться под ногами английские крейсера, а в перспективе ещё и миноносцы уцусимы. Так что тем, кто останется здесь, действовать предстояло весьма активно, оттягивая всё, что можно, от восточного направления. После предварительного обсуждения сошлись во мнении, что самым убедительным для противника станет имитация продолжения реализации генеральной доктрины по максимальному сокращению снабжения японских армий на континенте. Это планировалось с самого начала, так что больших дополнительных проработок не потребовало. С этой целью предполагалось снова нанести довольно основательный визит на японский остров Окинава. Его расположение далеко в стороне от основных прикрываемых судоходных маршрутов из Европы в Китай, к которым владычица морей традиционно относилась китайски, Сей большой трепетом позволяла надеяться на сохранение достаточной скрытности на начальном этапе и выйти с меньшими силами при сохранении желаемого эффекта. Уже имелись сведения, что в наших прошлых визитах туда известна японская главная квартира и что предпринимаются кое-какие меры для противодействия подобным рейдам в дальнейшем. Однако телеграфное сообщение с Формозой Железет этот остров до сих пор не восстановлена. К повреждениям, устроенным крейсерами на линии Винаха, теперь добавились ещё и разрушения кабелей где-то у самой Формозы. Судя по всему, авантюрист Нильсен всё же выполнил свою часть контракта. В условиях полного господства нашего флота На театре боевых действий рисковать своими кабель-укладчиками при восстановлении столь протяженной проводной коммуникации японцы не желают. А англичане затеяли по этому поводу нудные переговоры, желая урвать по максимуму. Гарантированное отсутствие в тех местах телеграфной связи позволит достаточно долго скрывать истинный размах предпринятой вылазки с сохранением видимости начала реализации далеко идущих, локальных блокадных планов. Хотя для набега все же требовалось, пусть и на время, но выделить часть сил армии и флота на занятия в принципе ненужного России острова. Такой ход при минимальных затратах косвенно обеспечивал выполнение сразу двух первостепенных задач. Параллельно с отвлечением противника от направления предстоящего основного удара, активное действие в промежутке между Цусимой и Окинавой не позволят в ближайшее время возобновить в серьёзных объёмах снабжение по морю японских армий на континенте из метрополии и вполне возможно заметно уменьшат поток военной контрабанды постоянно идущей из Европы в Японию к тому же этот оваяж просто несколько удлинял маршрут исследования до точки общего сосредоточения перед последним броском для привлекаемых к нему сил Серьезного сопротивления не ожидалось, так что заметных потерь в этой почти тренировочной акции надеясь избежать. Конечно, с появлением нашего флота и армады транспортов у восточного побережья Японии истинно суть этой мышинной возни в архипелаге Рю-Кю сразу станет ясна всем, но времени для полноценного реагирования у противника и их союзников – уже гарантированно не станет. При разборе прочей штавной и циркуляров корреспонденции из Петербурга обнаружилось запазвшее уведомление для наместника и командования флотом, что заказ на изготовление дополнительного комплекта снарядов для броненосцев и крейсеров к концу июня наконец-то разместили на заводах. Но он может быть исполнен не ранее, чем через 2 месяца даже с привлечением к этому иностранных предприятий. Учитывая время, необходимое на доставку, пользу тех снарядов окажется немного. Радовало хотя бы, что готовый боекомплект будет снаряжаться уже по новым стандартам с острожайшим соблюдением весовой дисциплины и отправляться по мере изготовления железнодорожным транспортом в самые кратчайшие сроки. До тех пор все необходимое будут по-прежнему изымать из арсеналов Черноморского и Балтийского флотов, но с обязательным предварительным калиброванием, дефектовкой и переснаряжением. Из Лазаревского адмиралтейства в Севастополе уже отправлена первая партия стальных бомб, снаряженных немецким толом и доработанными взрывателями. Пробный отстрел таких снарядов из пушек броненосцев «Три святителя» и «Ростислав» дал очень хороший результат. Иначе говоря, необходимо обеспечить не начёт пребывать не раньше, чем через 2 недели, и это в лучшем случае. А принять все возможные меры для скорейшего завершения войны, как обычно, нужно уже сейчас. В принципе, не имея нормальной промышленной базы на Дальнем Востоке, ни на что другое рассчитывать и не приходилось. Неизбежны при таких масштабных и дальних перевозках накладки и задержки, судя по всему, придется снова компенсировать за счет ослабления чего-то менее важного. Среди почты нашлось и извещение, что поданные еще два месяца назад документы на присвоение внеочередных званий наиболее отличившимся офицерам флота по совокупности заслуг и без учета ценза все еще находятся на рассмотрении. Хорошо, что все представления к наградам оказались удовлетворены в полном объёме. В связи с этим, в условиях жёсткого кадрового голода приходилось продолжать практику назначения на командные должности людей не соответствующего звания, что вызывало дополнительные кривотолки со стороны, учитывая, что фактически с кадром отсущими всё ещё не имело командующего. До возвращения во Владивосток следовало решить еще и этот вопрос. Имелось также и сообщение от одного из старых хороших знакомых Рожественского из высших сфер. Он приватно уведомлял об отправке на Дальний Восток специальной комиссии по расследованию финансовой деятельности штаба Маньчжурской армии, а заодно и штаба-наместника и наших представителей Шанхая и Сайгоня. Возглавлял ее ни много ни мало вице-директор кредитной канцелярии императорского двора Вышнеградский. В ее состав входит также товарищ главного военно-морского прокурора, генерал-лейтенант Извеков. В телеграмме указывалось, что отправку столь высокой ревизии санкционировал лично Николай II. После того, как до него дошли некие крайне возмутительные сведения о деле генерал-майора Валерия, Ухач Огоровича, начальника транспортов и одновременно начальника управления разведки Маньчжурской армии при Курапаткине. Примечание. Ухач Огорович, Николай Александрович, в реальной истории был начальником управления транспортов и одновременно руководил разведкой Маньчжурской армии. И снабжение, и разведка при нём неближ стали. Уже тогда подозревался в огромных хищениях. Но все попытки следствия пересекались сверху. После войны ездил по стране и выступал с лекциями. По некоторым данным, имел состояние более 2 млн рублей. В 1912 году всё же осуждён за хищения. Конец примечания. Теперь этот генерал вместе с несколькими другими интендантами достаточно высоких рангов перевоспитывался в Сучанских копях. На более двух десятков их подельников по мелче на местах после приговора военно-полевых судов расстреляли перед строем, приравняв предпринятые ими хищения, повлекшие за собой заметное снижение боеспособности армий, к государственной измене. Столь суровой меры всколыхнули либеральную общественность, и у некоторых нашлись серьёзные заступники даже в столице, что вызвало массу слухов крайне нежелательных сложившейся внутри страны напряжённой обстановке. Помимо дополнительной подпитки такими слухами разного рода политических боржений в головах низших слоёв общества, в салонах и солидных кабинетах едва ли не в открытую поговаривать, что Рожественский таким способом просто и быстро устранил конкурентов, намереваясь надёжно прибрать к рукам все финансовые возможности воюющих армий и флота. Надо сказать, что эти возможности заметно расширились с началом поступления захваченных в бою призов и трофейных грузов. Седьнадцатая отчётность по которым составляет желать много лучшего из-за недостаточного либо специфического внимания к ней именно со стороны штаба наместника. Доступают сведения, что оказываемая немцами техническая помощь оплачивается по двойному или даже тройному тарифу часть которого проходит непосредственно через карман наместника и там оседает. А призовой фонд вообще является практически его личной казной, используемой совершенно бесконтрольно. Кроме того, под такой же удар попал великий князь Михаил, развивший совместно с Министерством путей сообщение о уровне деятельности на Транссибирской магистрали и непосредственно Маньчжурии. Его тоже обвиняют в огромных хищениях казенных средств, организованных в сговоре с полковником Миллером и князем Хилковым и его подчеренным полковником Келлером, начальником Муссурийской железной дороги, под видом большого расширения железнодорожных сетей, снабжающих нашей армии и флот, и ревизии их осадных артиллерийских парков. Такое положение вещей вызывает вполне закономерную зависть у многих стаriciшных обитателей, оказавшихся слишком близко от подобных кормушек. Именно их стараниями и разывается этот скандал, пока ещё не достигший страниц газет, только из-за ужесточения мер люстрации, принятых по личному распоряжению государя. Некоторые особо рьяные писаки уже посажены в крепость и находятся под следствием. При этом вскрылись некие интересные факты средцем, которых стал даже вызов к царю английского посла, после чего пыл остальных несколько ослаб. Подобные притеснения свободной прессы оказались непонятны не только за границей, но даже со стороны некоторых из великих князей, не имевших серьёзный разговор с императором, закончившийся новыми кадровыми перестановками, где отъездом по делам службы в Варшаву и Киев двоих из них Это, в свою очередь, стало причиной очередной серьезной размолвки Николая II с вдовствующей императрицей, из чего последовало резкое охлаждение их отношений и ее спешный отъезд в Данию. Из полученной почты стало ясно, что меняется многое. Именно об этом хоть и разными словами писали и в письмах из дома всем, от матросов до адмиралов, Последние месяцы, несмотря на не самые приятные изменения в общем укладе, связанные с войной, жить в России стало спокойнее. Гораздо меньше осталось тех, кто баламутил толпы, собиравшиеся порой на улицах. Городовые стоят на своих местах, порядок в городах и на селе поддерживается жесткой рукой. На фоне столичных передвижек и под влиянием патриотического подъема Лизанава успехами русского оружия резко пошло на убыль забастовочное движение. И этому совершенно неожиданно в немалой степени способствовала организована великой княгиней Ольгой ещё в июне отправка матросов, тяжело раненных в двух Цусимских боях, а также солдат, пострадавших в июньском корейском наступлении и майцурском и Цусимском делах, для окончательного излечения на курорте европейской части страны причём за счёт средств императорской семьи с последующим недельным отпуском домой почти все они к этому времени по итогам оказались с медалями или даже с Георгиевскими крестами на груди эти герои появились в своих глухих деревнях как раз тогда когда высочайшим указом были отменены выкупные платежи и введено обязательство по рачительному использованию пахотных земель, переписывавшие помещикам и прочим землевладельцам обеспечить рациональное и максимально эффективное землепользование. Для надзора за этим учреждался акционерный сельскохозяйственный банк с контрольным пакетом за царствующим домом, с соответствующим штатом агрономов и прочих необходимых специалистов. Помимо активного внедрения – прогрессивных методик, он должен был заниматься одновременным предоставлением льготных кредитов на такие мероприятия. Ну и еще кое-что по мелочи, чтобы людишки с голоду не пухли. К тому же начали широко распространяться красивые лубочные плакаты, зазывавшие на новые благодатные земли где-то на Дальнем Востоке, откуда эти Иваны да Феодоты шли как раз и заскочили к домашним за казенный кошт. А в рабочих слободках все настойчивее прививалось правило давать два законных выходных в неделю, как это уже ввели царским указом на всех казенных заводах, а сверхурочные за отдельную плату. Возможно, именно такое совпадение сразу нескольких, не особо значительных обстоятельств и смогло соль резко изменить все. У отпускников... И дома и в дороге разговор с агитаторами был короткий. Нух, ты-то ля худоя. Снаряды, патроны на войну вести не хочешь? А чем же там нашему брату воевать прикажешь? Против кого развернуть? Я тебя сейчас разверну. Я тебя сейчас всё как надо развальцую. Ну. -на. Ошки полиметы делать ты будешь. Ну. Ну это ты малохольный японскому Михале поздравление написал. Нет? А кто? Смотри у меня. Ах ты это про нашего Зиновия так. Даёт тебе за это. Причём всё от души, явно не за деньги. Такое сразу чувствуется. Да и авторитет его от подсконьков в разы больше, больше, чем у заезжих пустобрёхов. Они сами всё на себе испытали за веру царя и отечества. А этот вовсе не из наших краёв, да и вообще на еврея сильно похож. «Бей его, ребята!» Так и пришлось товарищам Карбонариям после исчезновения некоторых видных фигур, запятнавших себя кровью, затихариться до поры. Видя незавидную часть тех, кто чудом уцелел после того, как упамши раз двадцать прям лицом на что-то твердое, успел в околоток самолично сдаться и попал под трибунал по законам военного времени. Некоторый вообще переменили свои политические взгляды, как только контингент пошёл, вообще несознательный. Но ну, просто невозможно работать с такими людьми, особенно если денег за это не дают. Этот вопрос затронули уже чисто попутно во время короткого обеденного перерыва перед самым прибытием крейсеров из Акочи. Тема оказалась самой приятной из всех обсуждаемых. За это уже непомерно растянувшееся утро. Так что аппетит никому не портило, и менять её не хотелось. Однако война продолжалась. Получив рапорт о прибытии богатыря Светлана и Дирека, трапезу свернули, а потом и стрельба на рейде началась, вернув всё на свои места.